которые руководят обществом. Мы не расходимся с ними в понимании основных задач человечества в этой жизни. Примечание: секулярный, свободный от религиозно-церковного влияния. Действительно, советские люди, как атеисты, так и верующие, единодушны в одобрение результатов общественного прогресса, материализованных в социалистическом обществе. Но они расходятся в объяснении причин и движущих сил прогрессивных социальных процессов. Марксисты находят эти причины в объективных закономерностях социального развития, а верующие ищут их за пределами общества, в сверхъестественном. Концепция коммунистического христианства является гносеологически ошибочной и мировоззренчески неприемлемой для советских людей усвоивших принципы научного коммунизма, в которых адекватно отражены современное состояние и перспективы социального развития. Стремился избежать обвинений в чрезмерном радикализме и модернизме. Богословско-церковные круги Московской патриархии проводят мысль о том, будто восторжествовавшие в нашем обществе принципы и идеалы всегда находили поддержку со стороны христианства вообще, и русского православия в особенности, и притом чуть ли не с начальных времён крещения Руси. Христианская церковь в лице лучших её представителей, утверждал митрополит Никадим Ротов, всегда остро ощущала и сурово обличала ненормальность социальных отношений, при которых одни в изобилии пользуются всеми благами мира, другие же умирают от голода и непосильного труда. На самом же деле ничего подобного в прошлом не было. Нынешняя позиция церкви в данном вопросе не имеет аналогов в дореволюционной истории русского православия. Попытки найти в давно прошедшем времени прецеденты положительного отношения церкви к социальным нравственным идеалам трудящихся, воплощаемым в жизни в социалистическом обществе, Это попытки идеализации прошлого русского православия в глазах советских людей. И свидетельствуют такие попытки о том, что сами современные богословы ощущают ущербность этого прошлого с точки зрения верующих граждан социалистического общества, сознают наличие в нем таких моментов, которые нынешние приверженцы русского православия, живущие в условиях социализма, принять и одобрить не могут». В ходе эволюции религии и церкви в социалистическом обществе произошли довольно значительные перемены в отношении поборников русского православия к научно-техническому прогрессу. Как уже отмечалось, традиционное русское православие резко враждебно относилось к интеллектуальной, научно-познавательной деятельности, выступало в роли гонителя передовой научной и общественной мысли Недобрительно воспринимало любое проявление технического прогресса. Жажда знаний квалифицировалась духовенством дореволюционной России как нечто порочное, требующее мер пресечения со стороны церкви. Мы осуждаем, писал священник флоренский, жадность в пища Но почему же в таком случае не обузданное удовлетворение другой естественной потребности познанию, не считается пороком? Обуздавать жадность в познании есть такая же добродетель, как полагать предел похотям плоти. Научный, технический и культурный прогресс объявляли помехой делу спасения, фактором отвлекающим людей от религии. Богу не нужны, патетически восклицал автор статьи Христос и культура, наши телефоны, граммофоны, электрические двигатели. Ему святому нужны наши добрые дела, наша любовь живая, наша преданность его воле. Функционируя в обществе научно-технического прогресса и идеологически обслуживая верующих советских людей, которые плодами этого прогресса повсеместно пользуется, Русская православная церковь должна была пересмотреть своё отношение к данному социальному феномену и действительно пересмотрела. В современных богословских публикациях